Глава двадцать первая. Поиск. Мне казалось, что я очень громко кричу, хотя на самом деле я по большей части отплевывался от эрчи и крови. И как в этом здоровяке столько помещалось? Когда я кое-как смог разлепить глаза, обнаружил, что фиолетовый пиджак, рубашка с голубыми отворотами и ярко-красный галстук, которые были на мне, сияют первозданной чистотой, даже не помялись. Зато я даже боюсь представить, как сейчас выглядит мое лицо. Обезглавленный Эрк всем своим весом прижимал меня к полу, и я с трудом представлял, как буду из-под него выбираться. Где же Вацлавна? Из разбитого витражного стекла довольно отчетливо слышались звуки боя. А ведь защитники даже и не в курсе, что защищать больше некого. Уже почти смирившись с огромной тушей Эрка, я решил осмотреться. может тудатся зацепиться за что-то, чтобы вылезти из-под тяжеленного тела. Я повернул голову и ощутил, что лежу затылком на чём-то мягком. Кстати, это что-то ведь и удар пол смягчило. Отложив молоток в сторону, я потянулся рукой за голову. Примерно 5 секунд я задумчиво смотрел на обрубленную ладонь Гренланда, что и стала импровизированной подушкой. Я к этому отнёсся относительно спокойно, а зато Эльфин был прямо-таки в восторге. Мне кажется, что ещё чуть-чуть, и он бы заорал. Но всё обошлось, и парень просто отключился от управления телом. Ну и хорошо, это к лучшему. Сейчас нет времени для раздумий и нерешительности. Отбросив ладонь в сторону, я принялся раскачивать тушу, сантиметр за сантиметром вытягивая нижнюю часть своего туловища и ноги из под мёртвого пресса. До сих пор не могу поверить, что его голова просто отвалилась. Можно было бы предположить, что он болел экзотической лихорадкой с такими яркими симптомами, но я уже догадался, что это тот самый третий усиленный удар. Они бы хоть предупредили, насколько он будет сильным. Спустя пару минут и пару тысяч сожжённых калорий, я наконец выбрался из-под тела РКА. Одышавшись, я принялся оглядываться. С одной стороны, нужно бы дождаться Ваню Сувацлавно, с другой стороны, я сейчас нахожусь в кабинете хозяина дома, которое осаждают. К тому же это место преступления, а я с ног до головы забрызган чужой кровью. Лучше мне здесь не задерживаться. Пока пытался отдышаться, решил оглядеться. Кабинет Гринленда выглядел шикарно, даже с выбитым окном и разбросанными трупами. Раньше у меня не было возможности оценить его по достоинству. Вычурные узоры на стенах, выложенные из дерева разных пород, дорогая резная мебель кричала о роскоши, а золотые статуэтки, картины и ещё туча каких-то неизвестных приспособлений только усугубляли эффект. Ладно, У меня не так много времени. Однако, прежде чем предпринять попытку побега, я направился к Сталу Гринванда. Он ведь говорил, что там есть способность. Неплохо было бы приборахлиться. Если честно, я много чего утащил бы из этого кабинета. Вот только карманов всего два, к тому же не особо вместительные. Есть ещё поясная сумка, но она тоже не подойдёт. Доковыляв до ковылявды шикарного стола из тёмного отполированного дерева я принялся осматривать его. На столе у Гринлонда было много чего: четыре статуэтки, одна золотая, две из синего и зелёного кристаллов, ещё одна из чёрного камня и большая деревянная фигура в виде дерева. Две рамки: одна с той самой статьёй, где Гринлонда восхваляли за реабилитацию рода, а вторая с фотографией их семьи. На фотокарточке было трое: Освольд, эльфийская женщина, выглядевшая как подросток, и Дерек. Кстати, как он там, уже окачурился или ему тоже надо помочь? Несмотря на то, что Дерек был подростком, у меня к нему жалости не было. Несмотря на юный возраст, он был тем ещё засранцем. По суди по поведению его отца, он бы не изменился, а стал бы только хуже. Это, конечно, не повод его убивать, но на этот счёт у меня было конкретное мнение. Я уверен, если бы ему тогда удалось меня достать, и всё обошлось бы для него без последствий, статья о моей смерти однажды также стояла бы на столе этого поганца. Кроме татуэток на столе Гренландера были ещё органайзер с ручками, линейками и прочей канцелярией, а в самом центре лежал открытый на середине ежедневник. Раскрытая страница была исписана красивым филигранным почерком. Я не стал вчитываться в содержимое, а просто взял его со стола и сунул в карман пиджака. Думаю, смогу найти в нём что-нибудь интересное. Так, дальше. Я обошёл стол и принялся осматривать его с внутренней стороны. Только два небольших ящика и всё. Вот только, думаю, у эльфа должны быть какие-то ловушки. Должны быть И как с этим быть? Открыть-то хочется. Не знаю, чем я думал в тот момент, но отойдя от стола, я поднял с пола отрезанную ладонь Гренланда и, вернувшись к столу, сделал пару глубоких вдохов и открыл её оба ящика. Ничего не произошло. Может, там и не было никакой ловушки, но я об этом уже не узнаю и проверять даже не собираюсь. Лучше стану выглядеть как маньяк, чем буду потенциальным трупом. В первом ящике оказалась пачка золотых купюр и какие-то бумаги. Деньги не помешают. Я сразу же сунул пачку в поясную сумку, немного подумав, туда же отправил и бумаги. Во втором ящике я обнаружил небольшую шкатулку. Я хотел было открыть её, но тут откуда-то из глубины дома раздался громкий треск. Следом послышались взволнованные возгласы. О, что-то засиделось я здесь. Пора бы и валить. Вот, словно думаю, и так сможет меня отыскать. Ещё раз оглядев убранство кабинета, я тяжело вздохнул, а затем принялся распылять вокруг смолу, обильно покрывая ею деревянную мебель. Уж не знаю, какие в этом мире методы экспертизы, но пока что огонь меня всегда спасал. Ну, почти всегда. Главное перцам не обсыпаться больше. В общем, сполю здесь всё к чертям, а дальше как пойдёт. закончив со смолой и борясь с накатившей тошнотой, видимо, струя смолы слишком энергозатратна. Я оглядел творение рук своих. Кабинет теперь не выглядел дорого и стильно. Теперь он выглядел просто грязным. Отойдя к выходу, я с тяжёлым сердцем запустил уголёк, а затем побежал искать выход под шумом взметнувшегося пламени. Покинув кабинет Гринванда, я оказался на небольшом балконе, с которого открывался отличный вид на очень большой холл, подходящий для приёмов королевских особ, и на происходящее внизу. Всё пространство было заполнено звуками боя и рычанием бойцов. Гоблины прорвались в особняк и теснили защитников. Внизу была неразбериха, но несколько бойцов явно выделялись. В центре защитников стоял худой парень, скорее всего полуэльф. У него вместо рук были длинные зеленые плети, похожие на перекрученные лианы. Он стегал ими подступающих зеленокожих. Несколько особенно метких ударов смогли расшвырять в разные стороны шестерых гоблинов и пару эрков. Плети со свистом и щелчками рассекали воздух, вызывая невольное уважение к их владельцу. Напротив полуэльфа, за спинами трех эрков, стоял гоблин со сморщенной серой кожей. в их сторону несколько раз прилетали плети, а также несколько вспышек, но эрки стояли, защищая гоблина своим телом. Вокруг здоровяков клубилось тёмное свечение, видимо, какие-то щиты. В следующий миг гоблин выкрикнул нечто гортанное и обессиленно упал на пол. Один из эрков тут же подхватил карлика на руки и понёс на выход из собняка. Даже интересно, что дальше-то будет. В следующий миг произошли сразу два события. В стену особняка врезался огромный валун, пробив ее насквозь. Он врезался в пол, разбрызгивая острые обломки и с каждой секундой принося все больше разрушений. Сразу за этим во все окна и двери, что я видел, повалила серая волна здоровенных крыс. «Да что здесь вообще происходит?» «Крепкий мужик!» что до этого успешно отстреливался от Губелина в чем-то похожем на карабин. При виде крызунов немного замешкался, и на него разом запрыгнули около двух десятков крыс. Спустя пару мгновений мужик принялся истошно орать: "Ну всё, хватит с меня представления, пора бы уже своливать отсюда. К тому же всё ощутимый запах дыма. Скоро здесь и вовсе будет нечем дышать". К его взогляде в спину я увидел разрастающееся пламя и валящиеся из кабинета Гринленда чёрные клубы. Не теряя времени, я побежал вперёд по коридору, не разбирая дороги. Я, видимо, на втором или на третьем этаже. Очень надеюсь, что здесь есть запасные выходы и лестницы, иначе я крупно попал. Хорошо бы найти какую-то прислугу или ещё кого-то, кто хорошо знает этот дом. Я пробегал мимо дверей, но от чего-то даже не подумал заглянуть в одну из них. Видимо, Эльфин снова взял управление на себя и сейчас занимался тем, что, поддавшись панике, срочно пытался покинуть это жуткое место. "Эльфин", позвал я. "Соберись. Нам нужно не просто хаотично носиться по коридору, нужно ещё и выход найти, причём такой выход, чтобы вёл не навстречу орде гоблинов и орков". Будто в продолжение моих слов где-то за спиной раздалось набившая я скомину смерть эльфам. Похоже, эрком там очень весело. Впереди вдруг несильно хлопнула дверь. Будто кто-то наблюдал за коридором сквозь небольшую щелку, и увидив эльфина, поспешил запереться. Туда, сразу скомандовал я. Где есть кто-то пугливый и не желающий драться, должна быть и информация. Я врезался в дверь плечом, но та оказалась заперта. Видимо, тот, кто там прятался, успел закрыть замок. Но у меня это точно не остановит. Я потянул с пояса большой молоток, что выдал мне гнорк в последнее посещение. Если так подумать, я ведь и правда увешан инструментами, как плотник. Ну или манекен в строительном магазине. Прицелившись в замочную скважину, я размахнулся и с треском впечатал молоток в дверь. В сторону разлетелись острые щепки, раздался громкий треск. а на том месте, где был замок, образовалась дыра. Дверь стала медленно распахиваться, при этом вибрируя. Я подтолкнул ее и вошел в помещение. Первым делом меня оглушил резкий виск. К своему удивлению я обнаружил, что кричал парень. Стоящий рядом с ним мужичок, взглянув на меня, пробормотал что-то вроде «Демоны!» и, потеряв сознание, стал оседать на пол. Сбоку от меня сидела побледневшая полуэльфийка. Она смотрела на меня, приоткрыв рот и дрожа всем телом. Наконец, скрикливый парень сорвал голос и начал сипеть. Как только в помещении стало тише, девушка, сглотнув, спросила: "Вы путите меня насиловать?" "Дурдом." "Ну да ладно, первая промежуточная задача выполнена. Теперь нужно узнать у этих фантазёров, где запасные выходы."